Глава семнадцатая «Наверное, я побелел, несмотря на здоровый загар. Кто меня просит, Дживс?» «Миссис Траверс, сэр. Именно этого я и опасался». Как уже упоминалось, от Тотли Тауэрса до Бринкли Корта рукой подать. И, кроме того, Гасси в лихорадочном возбуждении наверняка всю дорогу жал на акселератор и гнал с предельной скоростью. Видимо, они только что подвалили, и тетя Даля звонит, чтобы узнать, какого чёрта. Зная, как старушенция ненавидит, когда с ней разыгрывают шуточки, а непрошенное вторжение Гасси в сопровождении М — деяние, которое, безусловно, можно отнести к категории шуточек, я собрался с силами, чтобы во всеоружии встретить надвигающуюся бурю. «Разумеется, вы можете сказать, что я не обязан отвечать за дурацкие поступки Гасси, но на самом деле у так уж заведено — винить племянников во всем, что бы ни случилось. Видимо, для этой цели племянники и существуют». Думаю, только по чистой оплошности моя тетя Агата не обвинила меня, когда года два назад ее сына Тоса чуть не поперли из школы за то, что он удрал вечером в парк с аттракционами, чтобы выиграть кокосовый орех». «Ну и как она, Джифс, «Сэр, вам не показалось, что она рвет и мечет?» «В общем, нет, сэр. Голос у миссис Траверс всегда довольно громкий». Позвольте узнать, разве имеется какая-либо особая причина, чтобы, как вы изволили выразиться, ей рвать и метать? В том-то и дело. Сейчас нет времени рассказывать, но, уверяю, небеса потемнели, а от берегов Исландии движется циклон, сопровождаемый крутыми перепадами давления. Мне очень жаль, сэр. И не только вам. Как звали того парня, вернее парней, по-моему, там был не один, которые вошли в печь огненную? Седрах, Мисах и Авденага, сэр». Вот-вот, на языке вертелось. Я еще в школе про них читал. Мне тогда вручили приз за знание Библии. Теперь-то я понимаю, что они чувствовали. «Тетушка, дали?» — сказал я, потому что в эту минуту уже добрался до телефона. «Я ожидал услышать оглушительные проклятия». Но, к моему удивлению, тетя Далия, похоже, пребывала в прекрасном расположении духа. В ее голосе я не уловил и намека на укоризну. «Привет, юный враг рода человеческого!» — прогудила она. «Как дела? Скрипишь помаленьку?» «Отчасти». «А вы как?» «Превосходно! Скажи, от чего я тебя оторвала?» «От десятого коктейля?» «От третьего?» — уточнил я. — Обычно я торможу на втором, но сегодня папаша Бассет навязал мне третий. Он в ударе и демонстрирует невиданную щедрость. Пожалуй, с него станется зажарить бычью тушу на базарной площади, если, конечно, раздобудет быка. — Он что, в стельку пьян? — Не то чтобы в стельку, но здорово на навеселее. «Слушай, оторвись на минуту от пьяной оргии, я тебе сообщу новость. Возвращаюсь из Лондона примерно четверть часа назад. И как ты думаешь, что меня ждет? Три тонны люб, спирт и с ним девица, вылитый китайский мопс, весь в веснушках». Я перевел дух и собрался держать речь в свою защиту. Пришло время обелить Бертрама. Правда, пока что тётка была сама приветливость, не намёка на приближающуюся грозу, но можно ли ей доверять? А вдруг она просто выбирала удобный момент, чтобы устроить мне выволочку? От тёток так легко не махнёшься. Да, говорю, я слышал, что он к вам направляется в компании веснушчатого чётова мопсообразного создания. «Сожалею, тетя Даля, что вы подверглись этому непрошенному вторжению, и хочу, чтобы вы поняли, не я подбил Гасси этот шаг. Он у меня ни совета, ни одобрения не спрашивал. Я и понятия не имел о том, что он затеял. Зная, что он собирается навязать вам свое общество...» Тут я умолк, потому что тетушка довольно категорично предложила мне закупорить свою глотку. «Довольно молоть вздор пустамеля!» «С чего это ты тут соловьем разливаешься?» «Я только хотел выразить сожаление, что вам пришлось...» «Ладно уж, можешь не извиняться. Я очень довольна. Конечно, предпочла бы, чтобы спирт-ботл не дышал мне в затылок и не занимал место, предназначенное для других целей, но девица пришлась как нельзя более кстати, ну, прямо как манна небесная». До меня сразу дошло, что Анна хотела сказать. Недаром же в школе я получил награду за отличное знание Библии, о чем раньше уже сообщалось. Тетя Даля имела в виду один случай с детьми израилевыми, которые шлялись, кажется, по какой-то пустыне, что ли, и испытывали острую нужду в продовольствии, хотя привыкли обходиться весьма скудным пропитанием. Едва они начали судачить, что хорошо бы разжиться малой толикой манны и раптать по поводу пустоты привянских складов, как с неба им сбросили кучу этой самой манны, и все окончилось благополучно. Само собой, тетушкино заявление несколько меня удивило, и я поинтересовался, почему она обрадовалась Эмерал Стокер не менее бурно, чем сыны Израилевы Манни Небесной потому что она, как солнечный свет, озарила дом, погруженный во мрак, и явилась как нельзя более кстати. Когда ты сегодня здесь был, ты видел Анатолия? Нет. А что? Хотела узнать, заметил ли ты, что ему не здоровится. Вскоре после твоего отъезда у него появилась Малефа, как он это назвал, и он слег. Сноска. Лихорадка. Французский. Огорчен. А вот и Том тоже. Ему тошно становится от одной мысли об обеде, приготовленном судомойкой. Девица она бесспорно достойная, но поклонница тактики выжженной земли, а у Тома несварение, ты же знаешь. Положение ужасное, и вдруг Спирт Боттл объявляет, что этот его китайский мопс — первоклассная повариха, и мы тут же выложили на нее все дела. Кстати, кто она? Ты о ней что-нибудь знаешь? Конечно, я мог сполна снабдить тетю Далию исчерпывающей информацией. Она — дочь процветающего американского миллионера по фамилии Стокер, который, я думаю, разразится всевозможными американскими проклятиями, когда узнает, что она вышла за Гасси, ведь такой зять, как Гасси, согласитесь, не каждому придется по вкусу. Значит, на Мадлен Бассет он не женится? Нет. Свадьба отменяется. Это точно? Совершенно точно. Не очень-то ты преуспел на поприще Резоньера. Да уж. Но, по-моему, этот китайский мобс будет хорошей женой Спиртботлу. По-моему, она славная девочка. Лучше не бывает. Но при таком раскладе ты попадаешь в переплет, правда? Если Мадлен Басс теперь свободна, она, наверное, ждет, чтобы ты заполнил пустоту. «Старушка, это кошмар, который постоянно меня преследует. Неужели Дживс не может ничего придумать?» Говорит, что нет. Но он всегда так. Сначала теряется, но потом вдруг взмахнет волшебной палочкой и все устроит. Поэтому я не теряю надежды. «Да, уверена, ты как всегда выпутаешься. Не отказалось бы получать по пятерке всякий раз, как ты в последний момент ускользаешь от венца, живой и невредимый». Помнится, ты как-то сказал, что веришь в свою счастливую звезду. И правда верю, но все же не стану делать вид, что не чувствую грозящей мне опасности. Чувствую, и еще как. Положение мое крайне сложное. И тебя тянет утопить горе в горе и вине? Ну ладно, знаешь, зачем я звоню? Сейчас скажу, и ты сможешь продолжить свою оргию. — Да ведь вы уже сказали, — удивился я. «Ничего подобного. Неужели ты вообразил, что я трачу время и деньги, чтобы болтать о твоих интрижках? Дело вот в чем. Ты видел у Бассета эту штуку из черного янтаря?» «Статуэтку? Конечно, видел. Хочу купить ее для Тома. У меня появилось немного денег». «Школьная подруга оставила мне небольшое наследство, и я сегодня ездила в Лондон повидаться с моим поверенным. Там выходит около двух тысяч фунтов, и я хочу, чтобы ты сторговал мне эту статуэтку». «По-моему, дело это нелегкое». «Ничего, у тебя получится. Если будет необходимо, подними цену до полутора тысяч. Вот если бы тебе удалось просто сунуть ее в карман, это бы избавило нас от кучи лишних затрат». «Но, боюсь, это тебе не под силу, так что бери Бассета за бока и убеждай продать статуэтку». «Ладно, приложу все силы. Я ведь знаю, как дядя Том жаждет ее получить. Положитесь на меня, тетя Далия. «Ну, вот и славно». Я вернулся в гостиную и принялся думать. У нас с папашей Бассетом сложились такие отношения, что я не представлял себе, как подступиться к делу. Но, с другой стороны... У меня от сердца отлегло, слава богу, старушка отказалась от мысли похитить Кикимору. Я и радовался, и удивлялся, ибо суровый опыт прошлых лет убеждал меня, что когда тетушка хочет ублажить любимого мужа, для нее все средства хороши. Это ведь она инициировала, надеюсь, я не перепутал это слово с каким-нибудь другим, кражу молочника в виде коровы, и на этот раз она тоже могла бы избрать более экономный метод. С ее точки зрения, если один коллекционер похищает экспонат у другого коллекционера, это нельзя считать кражей. Впрочем, в этом, кажется, что-то есть. Папаша Бассет, когда гостил в Бринкли, безусловно, хорошенько обобрал бы коллекцию дядюшки Тома, но, к счастью, с него глаз не спускали. Эти коллекционеры начисто лишены совести и ничем не отличаются от грабителей с большой дороги, за которыми охотится полиция. Вот об этом я и размышлял, гадая, как бы мне найти подход к папаше Бассету, ведь он от одного моего вида трясется, как желе на ветру. И в присутствии Бертрама слово не вымолвит, сидит и истуканом, глядя в пространство. Внезапно дверь отворилась, и в гостиную вошел спот.